Анклав Москва. Территория Сити. Пирамидом. Отсутствие результатов не повод для паники. Фаллини использовал схему дублер, широко распространенный среди ломщиков Европы, негромко сообщил Мишенька. Они узнают настоящие коды сотрудников Европол, а затем изготавливают под них балалайки. Живет такой чип только до планового обновления паролей, но пока этого не произошло, он способен пройти проверку. База данных московского СБА подтвердила сидящим в шарике безом подлинность кодов, но при этом перенаправила запрос в Европол. Первый ответ, пришедший через 10 секунд, оказался положительным. Пароли совпали. Все в порядке. Фоли не пропустили. Однако затем информация о запросе отправилась в архив. И только там сетевой робот заметил несоответствие. Один и тот же полицейский находился в двух разных местах. Именно в этом заключалась уловка. В архиве приходящие сообщения обрабатывались последовательно, ну и у преступника появлялось от 15 до 30 минут выигрыша во времени. — Их ведь только что атаковали наикисты, — пробурчал мертвый. — Почему Европол не сменил пароли? Щеглов пожал плечами. Для него, выросшего под руководством Кауфмана, подобное разгильдяйство тоже было странным. В московском филиале СБА порядок соблюдался строго. Любая нештатная ситуация или серьезное происшествие давали старт цепочке мер по укреплению собственной безопасности, иногда превентивных мер. А уж смена паролей не подчинялась никакой системе, что делало невозможным применение схемы дублер. «Мы запустили глобальный поиск, но проследить Фалли сумели только до Зашими», – закончил Мишенька. И еще книги в его багаже не было. «И в консорциум он не обращался», – прищурился мертвый. «Получается, книга осталась во Франкфурте?» «Ему не обязательно лично передавать ее покупателю», – подал голос Грег. «Фолин не мог спрятать книгу в банке, а победитель аукциона заберет ее, назвав пароль». «А деньги? Кто перечислит деньги, не убедившись в наличии книги?» С банком можно придумать любую схему. Например, представитель клиента приезжает, разглядывает книгу, но получает ее только в том случае, если управляющий банка видит, что деньги отправились на счет Фолини. Немного сложно, зато безопасно. Организовать передачу можно из любой точки земли. И книгу с собой таскать не нужно. «Я с тобой согласен». — кивнул Кауфман. — Думаю, Фалине поступил именно так. — А что, если он попросту лег на дно, чтобы не мешать Дорадо вести дело? — предположил Мишенька. — Один выходит на сцену, торгуется. Другой, оставшись в тени, стережет книгу. — Мы вроде участвуем в акционе, — проворчал Слановский. — Мы только думаем об этом, — поправил его Максимилиан. Никто не гарантирует, что наше предложение окажется наилучшим, вздохнул Щеглов. Сейчас много людей ломает голову над тем, сколько предложить за книгу. И каким образом усилить свою заявку, добавил мертвый. Само собой. А мы пока топчемся на месте. Грега никто не обвинял. Никто не говорил, что он провалил задание. И Кауфман и Щеглов понимали, что осечки возможны у всех. Но Слановский все равно чувствовал вину. Поездка во Франкфурт не дала результата. До рада не найден, книга упущена. И плевать, что руководила операцией Пэт. Он был там и ничего не сумел сделать. Кстати, Слановский, кого ты пострелял в Венеции? Негров, отрапортовал Грег. Вуду, значит, протянул мертвый. Этого следовало ожидать. — А мне только что сообщили, что в шарике приземлился личный самолет архиепископа Баварского, — доложил Мишенька, взглянув на коммуникатор. На время совещания из Щеглов и Слановский вытащили балалайки, но Мишенька всегда оставался на связи. — Папа Джеза в нем нет, прилетела Каури. Помощник, Помощница Аха, — уточнил Грег. — Его личный киллер. — Это уже кое-что, — оживился мертвый. Похоже, мы правильно поступили, отказавшись от поисков Дорада. Все идут за Фалине. Тем не менее, переговоры по аукциону по-прежнему ведет Дорадо. Но книга-то у Фалине, а она главный приз. Фалине, судя по всему, вообще не должен был светиться, но теперь о нем известны и нам, и неграм. Знает ли об этом он сам? Как минимум, предполагает. Иначе не использовал бы дублера на въезде в Москву. Но и от аукциона он не отказывается. Значит, торги пройдут в самое ближайшее время. Мы в ноте За каури будут следить лучшие люди, пообещал Мишенька. Но кто будет проводить силовые акции, необходимость которых наверняка возникнет? События могут пойти по любому сценарию. Вдруг негры доберутся до Фалини Или до дарада? Или в фолине возьмут люди мертвого, а в самый неподходящий момент появятся вудуисты. Если станет известно, что офицеры московского филиала ловят преступника, о котором они и знать-то не должны, могут появиться ненужные проблемы. Отношения с Цюрихом у Кауфмана испорчены окончательно. Президент СБА Ник Маратти будет раздувать любую оплошность до катастрофы вселенских размеров. К тому же, китайцы давно подозревали Кауфмана в связи с ненавидимым ими чудовищем. Максимилиан не хотел давать им пищу для размышлений. Другими словами, изба не знает о существовании книги, изба не знает о происходящем, изба не должна вмешиваться. Иначе возникнут вопросы. Почему вас интересует наследство Хасима Банума? Что вам известно о его гибели? Да и самого факта проявленного интереса достаточно, чтобы враги окончательно убедились в том, что во главе одного из самых мощных филиалов СБА стоит приверженец давно похороненной традиции. Разумеется, у мертвого существовала возможность провести операцию в обстановке полной секретности. В возглавляемом Слоновске отделе прямых переговоров была собрана гвардия Кауфмана. Классные оперативники готовы выполнить любой его приказ, но... Я не хочу, чтобы в истории с книгой засветилась СБА, бросил Кауфман. Случиться может всякое, поэтому наших ребят подключим только в самом крайнем случае. А кто будет действовать? Есть люди, появление которых в деле ни у кого не вызовет удивления.